Глава 25. Барак на берегу озера. Рассказывает некто. Уже за полчаса дозора зора Калямин перебрал все способы борьбы со сном. Отчаявшись, он просто щипал себя под шинелью. Через неделю в бане остальные будут девиться и спрашивать, кто же его Калямина так напинал под жопу. Уж не диверсант или, но это будет через неделю». Через неделю после того, как ему пригрезилось, что старший брат наклоняется над его кроватью и спрашивает, «Показать тебе, как лошадь кусается?» Маленький Калямин кивает. И брат всей правой пятерней больно щиплет его. Калямин ребенок всхлипывает, пинает обидчика и проваливается в бездну. «Калямин, вставай, сукин кот!» — тормошу я его. «Под трибунал пойдешь, суконец!» Но Калямин улыбается во сне и слюнка тонкой притонкой стройкой тянется с его нижней губы. Чу! Успевает катиться в сторону. Появившийся из темноты не видит меня. Стрелок показывает барону на спящего колямина. Барон машет рукой, дескать, не надо, не проснется. Осторожно заглядывает в барак. Барон считает и тихонько присвистывает. Стрелок снимает с пояса гранату, но барон останавливает его жестом. «А когда самолет прилетит?» — знаками спрашивает барона Стрелок. «Предлагает две гранаты и Алис. Барон морщит свой аристократический нос. «Недоумок», — думает Стрелок. «Псих», — думает барон. «Через три часа сваливаем отсюда», — думают оба. Двое отходят от темного проема и в снежном свете продолжают говорить жестами. «Может выход заминировать?» — показывает Стрелок на барак. «А если поссать кто-нибудь раньше времени выйдет?» — раздражается барон. Стрелок, подумав, кивает. Калямин вздрагивает во сне и просыпается. «Кто здесь?» — хрипит он. Тихо шумят ветви. С неба летит снежная пыль. Когда рассветет, рядом с тем бревном, на котором задремал Калямин, еще можно будет различить следы. Но когда рассветет, никому до этих следов уже не будет дела. Так отметят походя и кто-то запишет это в своей памяти для анналов. Калямина не зря считают везунком. Его могли бы прирезать спящего. Он мог бы пойти под трибунал, да и на фронте. В первом же бою ему оторвет ногу. Он прослужит еще десять лет в нестроевой части. Потом будет военруком в школе. Заснуть на посту преступления, за которое расстрел на месте, будут хором повторять за ним ученики.